Эпилог. Черные паруса. Кай упрямо гнал коня вперед, надеясь, что в той деревушке, которую они проезжали, когда ехали с Дианой в Рим, найдется лекарь, что ей окажут помощь. Он убеждал себя, что ошибся там, на площади. Вокруг царил хаос, а он был в ужасе и мог не почувствовать слабое дыхание, не нащупать дрожащими от страха руками пульс. Он вспоминал, как смело Диана встречала опасность, какой упрямой могла быть. Она оказалась намного сильнее, чем он мог себе представить, и никогда не отступала. И Кай не должен был сдаваться. «Давай же, дыши, Диана!» — молил он. «Мы скоро приедем!» Он мчал на восход, щурясь на яркий свет чтобы не думать о крови и смоле на голове Дианы, безвольно упавшей на его грудь. Он вспоминал их прогулку по пляжу, как они говорили о детстве, как Диана бегала на перегонки с волнами, как он застыл, зачарованный красотой ее лодыжек. «Мы скоро приедем», — повторил он, чувствуя, что глаза сжет, но дело вовсе не в солнце. Скупая слеза слетела со щеки, унесённая ветром. А потом Кай резко остановил коня. Прямо посреди дороги, буквально из ниоткуда, вырос уже знакомый старик в лохмотьях. Каю удалось остановиться в шаге от него, но тот даже не дернулся. В руках его был посох, в седых растрепанных волосах Путались лучи рассветного солнца, а лица было не видно, как в их первую встречу в лесу. Только сейчас Кай понял, в чем дело. Его лицо и было светом. Чистым. Ослепляющим. «Как ты здесь оказался?» Хрипло спросил Кай старика, догадываясь, кто перед ним. Он спешился. Бережно снял Диану с коня и уложил на высушенную траву у края дороги. «Люблю рассвет!» Старик повторил те же слова, что и в первую встречу. «Диана едва дышит. Отдай ее мне!» Вместо ответа Кай обнажил клинки и направил на него. «Хочешь, чтобы она умерла?» «Аполлон!» — прорычал Кай. Ярость ударила в голову с новой силой. Солнечный божок явно глумился над ним. Он заставил Диану испытать столько боли, оставаясь в стороне, игнорируя ее молитвы, чтобы сейчас не зайти с небес и протянуть к ней свои руки. И вместо того, чтобы исцелить ее, Он продолжал играть в свои жестокие игры. «Ты не заберешь ее у меня! Проваливай!» «Смеешь приказывать Богу Солнца?» Аполлон засмеялся, как сумасшедший. «Ты меня разозлил, мальчишка!» Он взмахнул руками, и его окутало ослепительное сияние. А спустя мгновение перед Каем стоял самый прекрасный из юношей, которого ему только доводилось видеть. Высокий и атлетичный, сияющий кожей и золотистыми волосами, который удерживал тонкий обруч. Он был крупнее любого соперника, с которым доводилось сражаться Каю. Полные губы кривила высокомерная усмешка. В руках он сжимал золотую спату. Примечание. Спата. Прямой и длинный обоюдоострый меч размером от 75 сантиметров до 1 метра, использовавшийся на территории Римской империи с 1 по 6 век нашей эры. Кай покрепче перехватил рукояти гладиусов. Он не отдаст Диану солнечному выскочке. Будет биться с ним до последней капли крови но не отступится от своей любви. Аполлон ударил без предупреждения. Он обрушился на него, как неукротимый шторм, и Каю едва удавалось устоять на ногах и отражать удары. Он даже помыслить не мог о том, чтобы самому ударить, все силы уходили на то, чтобы не позволить разъяренному Богу разрубить себя на куски. Тот сражался настолько искусно и ловко, что Кай несколько раз едва не лишился головы. Впервые ему пришлось биться с соперником, который был быстрее, сильнее и ловчее, чем он. Удары сыпались на него градом. Спата Аполлона была гораздо длиннее его мечей, и это не позволяло Каю приблизиться для удара. «Слабак!» — рассмеялся Аполлон срезая кусок кожи с его левой руки. «Все, что ты можешь, только осыпать проклятиями безмолвных идолов!» Он откровенно играл с Каем, нанося ему легкие раны, снова и снова пуская кровь из его измученного тела, но не спеша убивать. Хотя Кай уже догадался, что мог бы. Одна оплошность и золотая спата Пробьет его насквозь. Ты жалок, ты ничего не можешь против меня! Взревел Аполлон, вспарывая лезвием кожу на бедре Кая и выбивая меч из левой руки. Я сражаюсь в полсилы, а ты уже едва дышишь, но я буду убивать тебя медленно. Он крутанул в руках свой золотой меч, ослепив гладиатора. Кай перекатился в сторону, вслепую нашарив рукой Гладиус. Аполлон ударил его ногой в лицо, разбив нос и губу. — Ты отрекся от своей родины, от своих богов, северянин. Ты совсем один, — насмехался Аполлон, кружа вокруг Кая. — И ты рассчитывал украсть у меня Диану? Я сделаю ее своим оракулом а тебя сотру в пыль. Кай хотел ответить, но не смог. Аполлон пнул его в грудь, выбивая из легких воздух. Кай снова перекатился в сторону, слепо шаря руками и пытаясь встать. Сил почти не осталось. И только упрямство, за которое его так часто бронил в детстве отец, не позволяло сдаться окончательно. А потом пророкотал гром, и молния рассекла ясное небо. Порыв ледяного, обжигающего кожу ветра, принес запах морской соли. Аполлон замер от неожиданности, а Кай с изумлением обнаружил, что к нему вернулось зрение. На поляне из воздуха возник мужчина. Кай открыл рот в немом ужасе. Он не думал, что когда-нибудь сможет вживую увидеть своего бога Севера. Но это точно был он. Именно так его представляли и рисовали жрецы. На нем была одежда и оружие с родины Кая, а в глазах плескался северный шторм. «Как смеешь ты, бог солнца, драться настолько бесчестно со смертным?» Твоя спата вдвое длиннее его меча. Ты не на своей земле! Закричал Аполлон. И тебе повезло, что я не могу с тобой сразиться здесь! Насмешливо пророкотал бог Севера. Но я вправе помочь Каю. Он взмахнул рукой, и Кай ощутил, как его наполняет жизненная сила. Раны не исчезли, Продолжая кровоточить и болеть, но зрение стало ясным, а мышцы будто окрепли. Кай встал и с изумлением обнаружил в руке меч своего бога. Длинный черный клинок с вычерченными на его родном языке символами. «Разбей золото Рима!» — кивнул северный бог Каю и отошел в сторону. Аполлон, не дожидаясь нападения, первым бросился на Кая, но гладиатор увернулся, в этот раз быстрее, чем раньше. Кай скрестил свой клинок с золотой спатой, высекая из металла искры. — Если мой смертный прольет хоть каплю твоей божественной крови, ты проиграешь, Аполлон! — взвыл ураганом северянин. «Не бывать этому даже с твоим мечом», — рыкнул Аполлон, понимая, что Кай все равно не может тягаться с ним в силе. «Но так и быть. Я согласен на эту сделку». Аполлон ловко отбил очередную атаку и задел грудь гладиатора спатой, вспарывая плоть. Послышался хлопок, и на поляне появилась женщина. В ее волосах был венок, а в правой руке золотая пальмовая ветвь. «Виктория, ты что здесь забыла?» прошипел Аполлон, сражаясь с Каем, но поглядывая на богов рядом. «Я богиня победы, Аполлон!» Голос Виктории был исполнен сарказма. «И я прослежу за честностью сделки. Прольется твоя кровь. Смертные уедут, и никто им не помешает. «Убьешь смертного?» — Виктория прищурилась, осматривая Бога Севера. «И северянин больше не появится на нашей земле, а Диана останется с тобой». Бог Севера только усмехнулся и кивнул, принимая условия. Кай сражался целую вечность. Ран было много. Силы вытекали из него вместе с кровью, лившейся из ран. Где-то вдали лежала Диана, над которой, словно над призом, стояла Виктория. Аполлон наступал, и как бы Кай его не презирал, он не мог не признать, что солнечная выскочка мастерски владеет спатой. И все же Диана ему не достанется. Никогда! Кай собрал все оставшиеся силы для последнего удара. Перед глазами встала картинка из прошлого. Воспоминание о том, как он получил шрам, про который не стал рассказывать Диане. Он обещал отцу больше никогда так не делать, потому что едва не погиб, желая одержать победу. Он с детства не любил проигрывать и не боялся драться с теми, кто казался выше и сильнее. В тот раз, во время поединка, он понимал, что ему не достать противника, и пошел на опасную уловку. Позволил врагу нанести ему страшный удар в живот, а сам рубанул ножом по его шее. Люди отца говорили, что ему повезло, что он выжил. «Может, повезет еще раз?» — решил Кай, а потом сделал то же самое. Подпустил Аполлона отклонил спату, получив колющий удар в бедро и, превозмогая боль, изо всех сил обрушил меч на Аполлона. Солнечный бог, не ожидавший такого, не успел увернуться, и лезвие черного клинка скользнуло по его шее. Золотая кровь хлынула на грудь бога. — Ты проиграл, Аполлон! — объявила Виктория взмахивая пальмовой ветвью, выжигая слова победы в воздухе. Унижение было таким сильным, что раненый Аполлон сразу исчез. Северянин приблизился к упавшему на землю Каю и накрыл рукой только одну, самую глубокую рану на бедре. Кровь остановилась, а затем и рана затянулась. Оставив лишь крошечный шрам, в напоминание о золотой спате. Затем северянин забрал у Кая черный меч и сунул в ножны за своей спиной. «Парки, сплелените их судеб в одну!» — вдруг сказала Виктория, глядя на то, как Кай пытается подняться на ноги, чтобы дойти до Дианы. «Примечание. Парки». Три богини судьбы в древнеримской мифологии. «Север ждет правителя», — кивнул бог. «Кай и так слишком долго искал свою царицу». Виктория усмехнулась и исчезла, будто ее и не было. А северянин обернулся к Каю, которому все-таки удалось встать. «Ты помог мне!» хотя я отрекся от тебя», — со стыдом признался Кай, вспомнив, как проклинал своего бога. «Но я не отрекался от тебя». Суровый шторм в глазах его бога сменился мягкими, мудрыми волнами чистой воды. «Почему?» «Ты был зол и обижен за те тяготы, что выпали на твою долю мудро сказал Бог. Но без великих испытаний не сложить великой судьбы. Каю понадобилось некоторое время, чтобы понять его слова. Значит, Диана оказалась права? Все мы во власти богов и их воли? Спросил он. Лишь отчасти. Боги, люди, все сплетено воедино. «Вы вольны выбирать, каким путем идти, бороться или сдаться. Выбор только за тобой, Кай. Всегда. Как сказала смертная, боги помогут, но и люди должны быть сильными». «Но что же будет теперь?» — спросил Кай, глядя на Диану. «Боги, смертные, пути, неважно. Скажи, с ней все будет хорошо». Будущее изменчиво, словно погода в море. Северянин загадочно улыбнулся, растворяясь в воздухе, как мираж. Но будь уверен, ты сядешь с Дианой на корабль с черными парусами. — И куда мы поплывем? — закричал Кай ему вслед. «Домой — Домой! — прошептал морской ветер на ухо. — Ты вернешься домой. Кай упал без сознания, мир погас, и все погрузилось во тьму. Кай открыл глаза и увидел звезды. Услышал шелест волн, почувствовал качку. Соленый морской ветер коснулся лица, отбросив с лба прядь волос. Кай во все глаза смотрел в ночное небо, сились понять — как оказался на корабле. И почему звезды расплываются перед глазами? Он попытался сесть, но боль, вспыхнувшая в затылке, вынудила лечь обратно на деревянную палубу. Кай. Сердце пропустило удар, когда он увидел перед собой лицо Дианы, освещенное серебряным светом луны. Бледное, встревоженная, с опухшими от долгих слез глазами. Он рассматривал ее, но не видел ни крови, ни ссадин, и в груди его разливалось счастье. «Ты жива!» — хрипло выдохнул он, с трудом шевеля разбитыми губами. «Боги, ты очнулся!» — всхлипнула девушка. «Я... я так боялась, что ты... Нет, не вставай!» увидев что он снова пытается сесть она надавила ладонями ему на грудь кай хотел было обнять ее, но левая рука отозвалась острой болью тогда он сжал ладонь дианы правой рукой и посмотрел ей в глаза диана что случилось почему мы на корабле как я видел как тебя ударили по голове и ты он задохнулся вспомнив как она лежала на улице истекая кровью. «Кай, тебе что-то приснилось», — помотала головой Диана, сжимая его пальцы своими. «Это тебя ударили по голове. Помнишь, когда ты сказал бежать к лошади? Да, там было трое в плащах, и... Их было четверо. Один стоял сзади и ударил тебя в затылок рукоятью кинжала, а потом воткнул его тебе в плечо». Диана всхлипнула, вспомнив глухой звук, с которым тело Кая упало на камни. Как кровь растекалась вокруг его головы и тела. Как она прыгнула на коня и погнала его на людей в плащах, не дав им добить Кая. Но как мы выбрались? Кай смотрел на нее во все глаза, пытаясь переварить услышанное. «Мой отец подоспел нам на помощь. Диана пересказала Каю, как прискакал Тиберии вместе с людьми Цезария, как они расправились с поджигателями, как их вывозили из объятого пламенем города. «Ты потерял сознание еще от удара, а потом упал и сильно разбил голову и лицо. У тебя сломан нос, но зато все зубы на месте!» Нервно пошутила она. Кай вспомнил, как дрался со стражниками, как увозил Диану из полыхающего Рима, как поджигал все, что видел на своем пути, как одолела Аполлона, как говорил со своим богом Севера. Неужели это все было сном? Голова раскалывалась от боли, а лицо Дианы слегка расплывалось перед глазами. Отец отвез нас в ближайший порт. Там мы нашли лекаря. Он сказал, что ты крепкий и должен выжить, но рана очень серьезная и... Отец переживал, что ты уже не очнешься, но я верила, что ты справишься. Кай, я знала, что ты не оставишь меня. Схлипнула Диана, уронив голову ему на грудь. Как долго я спал? Только и смог спросить Кай, силясь сопоставить то, что ему снилось, с реальностью. — Весь день лекарь напоил тебя маковым молоком. Кай слабо улыбнулся. Теперь ему стало понятно, почему у него был такой красочный сон. «А куда мы плывем?» «В Помпеи, улыбнулась Диана, легонько проводя пальцами по его правой щеке. Левая вся была синей после удара о камни. «Отец дал нам людей в сопровождение и обещал написать моей тете, предупредить, что мы скоро прибудем и поживем у нее». Я рассказала отцу обо всем, что произошло дома, поэтому сначала он поедет в Мизены, а после к нам, в Помпеи. В Риме страшный пожар. В ближайшее время он там не понадобится. А еще он обещал подписать у магистрата документы для тебя и Невии. Вы будете свободными». «Диана, а ты сказала ему про нас?» «Мне кажется, он обо всем догадался». Даже в темноте Кай увидел, как заолели ее щеки. «Я поговорю с ним, когда мы увидимся, и попрошу разрешения жениться на тебе», — твердо сказал Кай. «А если он не согласится, мы сбежим», — серьезно пообещала Диана. «Я...» «Кай, в какой-то момент я думала, что Плутон забрал тебя в свое царство, и я поклялась, что если ты выживешь...» «Я никогда не отступлюсь от тебя!» Кай так хорошо ее понимал, и пусть все это было лишь сном, но он знал, что никто и ничто не встанет между ними. Он сметет любые преграды, но будет с Дианой. «Я буду с тобой, пока смерть не закроет мне глаза», — выдохнул он, крепко сжимая ее ладонь в своей. И даже после этого мы все равно будем вместе, — уверенно прошептала Диана. Я чувствую, что боги переплели наши судьбы задолго до того, как мы встретились. Она осторожно положила голову ему на грудь, так, чтобы видеть его лицо. Кай смотрел в ее глаза и вспоминал их самую первую встречу, когда он стоял на арене, а она сидела в ложе как ветер украл ее платок, чтобы подарить ему, как он впервые встретился с ней взглядом. Ее ладонь в его руках была нежнее шелка. Он гладил ее, как раньше гладил ее платок, и улыбался разбитыми губами, понимая, что, несмотря ни на какие бумаги, он уже никогда не будет свободным. Диана была госпожой его сердца. «Я полюбил тебя в тот миг, когда увидел», — признался он. Но сам еще тогда этого не понимал. Диана нежно поцеловала его в шею и прошептала слова любви в ответ. Кай наслаждался ее тихим дыханием, согревающим шею. Она уже уснула, а он все смотрел на звезды, которые постепенно гасли, уходя вслед за отступающей ночной мглой. А когда небо просветлело, он вдруг понял, что они не приплывут в Помпеи, что Диана права. Их судьбы давно переплетены, и все будет так, как сказал во сне его бог Севера. Он вернется домой со своей царицей. Кай усмехнулся, нащупав на бедре тонкий шрам, там, куда вонзилась золотая спата, напоминание о том, что он сложил свою судьбу. Он засыпал с улыбкой на губах, глядя на черные паруса, которые раздувал ветер, подгоняя корабль вперед. А где-то далеко улыбался бог Севера.